В гости. Едем, едем на лошадке по дорожке гладкой. В гости назвала соседка кушать пудинг сладкий. Мы приехали к обеду, а соседки дома нету. Две собачки у порога нам сказали очень строго. Аф, аф, аф, аф, аф, аф, аф,